Глава 22. Омня Мутантур, нихиль Интерит. Все меняется, ничто не исчезает. Ресторан был оформлен в деревенском стиле. На стенах олиповатые пейзажи и декоративные снопики колосьев вперемешку с какими-то сухоцветами должно быть призванными изображать луговые цветы. С потолка, там и тут, свисают связки лука и перца, в углу – потертое конское седло, ставшее уже непременным атрибутом любого уважающего себя заведения подобного рода. Данилов, иронизируя, называл подобные дизайны клиническими пасторалями. Место было выбрано по двум причинам. Из-за помрачительно вкусного, как утверждал Полянский, Мясо покупечески, приготовляемого в горшочках, из соответствия московскому золотому стандарту. Чистота, шаговая доступность от метро, умеренные цены. Когда-то в этот стандарт входили и вежливые расторопные официанты. Но это было очень давно. Официанты вымерли как динозавры, остались одни халдеи. Не раз повторял Полянский, любящий не только обобщать, но и преувеличивать. Полянский удивил с самого начала тем, что явился с опозданием на полчаса. Данилов как раз допивал вторую бутылочку газировки. «Так ждал нашей встречи, что на час спутал время», — вместо извинений сказал он и пояснил. «Это я не злонамеренно опоздал на полчаса, а добросовестно пришел на полчаса раньше». Данилову было все равно, злонамеренно или добросовестно. Он продолжал радоваться жизни, в том числе и тому, что видел друга. — Ты похудел, Вова. После обмена приветствиями настал черед обмена впечатлениями. — Но ничего, выглядишь моложе. — Это я побрился. Данилов машинально провел рукой по непривычно голым щекам. И немного поиграл на скрипке. А музыка не только вдохновляет, но и омолаживает. Недаром почти все дирижеры, композиторы и прочие музыканты живут долго. Ну, например, Моцарт и Шопен. Моцарта отравил злодей Сальери, напомнил Данилов. А у Шопена с молоду был туберкулез. И то, что он дожил до 40 лет, уже большая заслуга. А ты вот все округляешься, скоро будешь как колобок». «Я скоро буду комком нервов», — скривился Полянский. «У нас на кафедре такое творится. Не то слияние ждем, не то реорганизации. Ох, Армагеддон, Садом и Гамора! Впрочем, мне это все параллельно. Я найду, куда приткнуться, но ежедневно наблюдать это бурление дерьма очень тяжело». «Крепись», — посочувствовал Данилов. К столику подошел совсем юный официант. Полянский раскрыл меню, сразу же заглянул в конец и спросил тоном присыщенного знатока. Что, разве у вас нет такайского кьянти? Нет, с приличествующим сожалением подтвердил официант. "Да", поборочнел Полянский. А кантри кантритаун есть? Тоже нет. «Ну ладно, тогда принесите нам по салатику с креветками, только укроп не не надо, и по бутылке безалкогольного пива». «Это все?» «Пока все». «Что за цирк?» – спросил Данилов после ухода официанта. «Я же говорил тебе, что решил не пить». «Это не цирк, а психологический прием. Не секрет, что алкогольные напитки приносят любому заведению больше доход, нежели еда». Тем более, что их и готовить не надо. Открыл и разлил. Поэтому официанты натаскиваются на втюхивание алкоголя. На настойчивое втюхивание. И не я этого, как ты изволил выразиться, цирка, нам бы пришлось несколько раз отклонять предложение выпить что-нибудь покрепче. Я здесь не первый раз и успел уже изучить все их приемчики. А так все по чесноку. Нет у вас путных напитков. Так мы просто вынуждены пить безалкогольное пиво и минералку. — Умно, — одобрил Данилов. Официант принес салат и пиво. — Через час, пожалуйста, два купеческих горшочка, — попросил Полянский. — Оно раньше не будет готово, — заверил официант. Он выждал еще секунд десять, вдруг клиенты решать заказать что-нибудь еще, и ушел. Понты", — Панты, фыркнул Игорь. Можно подумать, что только после получения заказа повар начинает разделывать мясо и чистить картошку с луком. «Разве не так?» – спросил Данилов, пробуя пиво. «Пиво с непривычки показалось очень горьким. Или это просто сорт такой?» «Все готовится заранее. Я тебе уже это говорил. После заказа только смешивается, доводится до кондиции и подается на стол. Но бог с ними. Давай лучше расскажи о себе». Да что там рассказывать? В отличие от Игоря, Данилов не спешил набрасываться на салат. Растягивал удовольствие. Сначала депрессия, потом дурдом. Очень знаешь ли интересное впечатление оказаться по ту сторону баррикад не где-нибудь, а именно в дурдоме. — Могу представить, насколько это хреново. — Не можешь, — покачал головой Данилов. Пока сам не поваляешься на койке, ты даже и в общих чертах не представишь себе, что такое дурдом. Кафедра психиатрии на пятом курсе не дает никакого представления об этом месте. Так же, как и все книжки, начиная от пролетая над гнездом кукушки и заканчивая прикольными байками, которые так любят рассказывать психиатры. Все это, пардон-мо, херня на постном масле. В первую очередь потому, что книгу можно отложить в сторону. С практических занятий или с лекций удрать в кафе или в кино. А из дурдома больной уйти не может. Это самое страшное, не свобода. Она даже страшнее того, что тебя никто не понимает. Или просто делает вид, что не понимает. Какая разница? Главное не в этом, а в том, что человек начинает чувствовать себя бессловесной тварью. — Да, — вздохнул Полянский, — я приезжаю из Египта, и тут сразу две новости. Ты знаешь, я всегда очень любил твою маму. Она была добрым, искренним и вообще очень хорошим человеком. Пусть земля ей будет пухом. Что тут еще скажешь? — Я ее тоже любил. Как же иначе? Эх, застольные беседы хороши тем что паузы очень гармонично заполняются едой. Когда тарелки опустили, а пиво осталось на донышке, Полянский подозвал официанта. «Мне воду с газом», — сказал Данилов. Безалкогольное пиво не пошло. Было оно каким-то ненастоящим, что ли. Полянский из солидарности заказал воду и себе. Помимо воды он попросил официанта принести им холодец. «Холодец у них тут особенный», — пояснил Полянский. — Лучше колбасы. — Я люблю холодец, — ответил Данилов. — Ну, про кормежку в больнице я не спрашиваю, и так все ясно. — А что у тебя произошло с докторами? Мы не сошлись с ними по одному богословскому вопросу. Они утверждали, что я шизофреник, а я доказывал им, что являюсь безобидным психопатом который не желает пить их сраные таблетки. Конфликт вылился в противостояние, мне даже пришлось отдохнуть от жизни в связанном виде. Но этого я почти не помню, потому что все время спал. Потом я ломал голову над тем, как вообще буду выпутываться из этой ситуации. Башка трещала от напряжения, а из ушей валил пар. Я общался с Еленой. Лена, это просто уникум. Героини невидимого фронта», — заверил Данилов. «Вытащить меня за уши из этого дерьма? Ты знаешь, что она ухитрилась разжиться серокопии моей истории болезни?» «Джеймс Бонд и Штирлиц не справились бы с этой задачей», — улыбнулся Полянский. «Живешь человеком, привыкаешь к нему, и кажется он тебе таким знакомым, таким понятным, а случись что, и удивляешься. Как же это раньше, я ничего не замечал». Следующую паузу заполнили холодцом. Полянский не обманул. Блюдо и впрямь оказалось очень вкусным. — Ты уверен, что у нас останется место для мяса? — усомнился Данилов. — Конечно, останется, — заверил Игорь. — Тем более, что его принесут минут через двадцать, не раньше. Ты как раз успеешь досказать свою Одиссею. Самое интересное, как в детективных романах, было в конце. Я лежал в коридоре и думал о жизни. Я там вообще много думал. Да, случилось все это в воскресенье, после обеда. На посту зазвонил телефон. Потому как отвечала сестра, да, Геннадий Анатольевич, хорошо, Геннадий Анатольевич. Я поняла, Геннадий Анатольевич. Несложно было догадаться, что звонит заведующий отделением. Сразу после разговора сестра побежала в первую палату местный люкс, Оттуда только накануне выписался пациент. Фамилию артиста Данилов давно вспомнил, но называть не стал. Врач должен хранить врачебные тайны, пусть даже и чужие. Но, думаю, сейчас какого-нибудь блатного бобра к ним привезут. Интересно же, развлечений там немного. И тут медсестра подходит к моей куйке и говорит. Владимир Александрович, заведующий отделением, «Распорядился перевести вас в первую палату. Пойдемте». «Представляешь?» «Если б я не лежал, то упал бы. Смотрю на нее и так полушутя уточняю. «А голос у вашего заведующего не пьяный был?» «Нет», — отвечает, — «нормальный был голос. Он так и знал, что вы удивитесь, и сказал, что завтра сам вам все объяснит». «Ну, прямо тысячи и одна ночь!» — восхитился Полянский. Тысяча и одна ночь ждала меня в палате. Обычная обстановка там была спартанской. Кровать и тумбочка, больше ничего. А тут еще и маленький холодильник. Телевизор подвешенный к потолку. Беспроводные наушники на крючке. И самый неожиданный телефон на тумбочке. Параллельная отводка от телефона, стоящего в ординаторской. Звони, не хочу. Да, вот еще. Поверх линолеума. Постелен палас из темно-вишневого ковролина. То, что надо, похвалил Полянский. Практичный, не марки, цвет. Санузел тоже впечатлил. В первую очередь своей исключительной чистотой и наличием аж двух полотенец, махрового и вафельного, причем без пятен. Постельное белье тоже оказалось подстать. У меня даже голова закружилась от неожиданности и удивления. Сестра мне показала кнопку вызова, предупредила, чтобы закрывал дверь изнутри, ключ у нее есть, и ушла. Я позвонил Лене, думал ее удивить, но она сказала, что все в порядке вещей. Так, мол, и должно быть остальное не по телефону. Мог бы и мне сразу позвонить, мягко упрекнул Полянский. Сначала хотел нести ясность. На следующий день, в понедельник, я ее получил. Прямо с утра ко мне явилась эта сладкая парочка, заведующий и лечащий врач, и с порога заявили, что они сильно заблуждались в моем диагнозе, и вообще у меня не то, что шизофрении, но и психоза-то нет, и вообще, прозрев и разобравшись, они приносят мне свои извинения, и завтра в полдень я могу собирать свои пожитки и валить, благословясь, на все четыре стороны». «С каким диагнозом?» – спрашиваю я. Неврастении, хором отвечают они. «Всего лишь неврастения». «Погоди, погоди», – дохмурился Полянский. «Но как можно так изменить диагноз? С шизофренией на психоз еще понимаю. Но на невростению Это в моей лысой голове как-то не укладывается. «Переписали историю болезни, и все». Так вот взяли и переписали? изумился Игорь. Ни хрена себе. Это дурдом, напомнил Данилов. Такое особенное заведение, живущее по собственным правилам. А наркоконтроль у них тоже собственный, прищурился Полянский. Причем тут наркоконтроль? ⁇ Пока ты шел, как шизофреник, тебе назначались антипсихотики и седативные. Это препараты строгого учета. Если история переписывается, то как быть со списанием? Игорь, ты рассуждаешь как дитя. Заодно вносятся поправки в историю болезни кого-нибудь другого. И мои таблетки вместе с уколами списываются на него. Меня больше интересовал другой вопрос. Как и чем можно обосновать длительное пребывание неврастеника в отделении для лечения острых форм «Психических расстройств?» «Да, это хороший вопрос. Ты его задал своим докторам?» «Задал? Я же любопытный». Да и доктора в одночасье из монстров превратились в славных плюшевых зайчиков. Только разве что взгляд остался прежним. Заведующий пожал плечами и ответил. «Подумаешь, проблема. Перестраховались немного. Наблюдали, уточняли. В нашей профессии диагноз быстро не ставится». Корифей, не то слово. В институтах такому не учат. Да мне вообще казалось, что наша психиатрическая база была весьма приличной. В двадцать первой больнице тоже есть кафедра, и кому-то тоже кажется, что там все в порядке. Ну не обобщай. Я и не обобщаю, усмехнулся Данилов. Во многих местах положение еще хуже. «Слушай, а ты уверен, что твое хваленое мясо по принесут сегодня, а не завтра?» «Что, уже проголодался? А кто боялся, что не полезет?» «Да нет, не проголодался. Просто горшочки с едой придают обстановке дополнительный уют. А я успел сильно соскучиться по уюту. Рассказывай пока». «Да, собственно, это все. Ближе к обеду... Да, вот еще». В палату люкс обед мне приносили, чтобы не утруждал себя хождением в буфет. Так вот, ближе к обеду нарисовался профессор Снежков. Полыбался мне, выразил восхищение моим состоянием и предложил в случае нужды и без стеснения обращаться к нему. Даже визитную карточку с полным перечнем своих регалий оставил. Я ее потом в унитаз спустил. «Ты все такой же злопамятный, Вова!» Да уж, однозначно не толстовец. А на следующий день за мной приехала Лена, и все плохое осталось в прошлом. Было так ново и очень приятно сидеть в машине рядом с Еленой и смотреть в окно. Все такое знакомое и в то же время новое. Что же испытывают по выходу на воле люди, просидевшие лет десять в тюрьме, подумал Данилов. Он посмотрелся в зеркальце на обороте солнцезащитного козырька и сказал Елене, те, кто сейчас нас видит, наверное, принимает меня за твоего дедушку. А может, и за папика, предположила Елена. Папики такими не бывают, возразил Данилов, с радостью отрываясь от зеркала. Век бы не видеть такого страшила. Папики толстые, лысые и ухоженные. К тому же они предпочитают дорогие костюмы и еще более дорогие галстуки. «Ты хорошо разбираешься в теме папиков», — похвалила Елена. «Но как оно? На свободе». «Обалдеть!» Данилову удалось собрать все свои впечатления в одно единственное слово. «Можно узнать, как тебе удалось поставить трудом в колено-локтевую позу?» «Это сделала не я, а совсем другой человек». «Кто?» «Какая разница?» «Ну, любопытно же! И потом, должен же я знать, за кого мне молиться!» «Ты молиться сначала, научись!» «Хорошо, скажу так. Должен же я знать, кого мне благодарить!» «Меня!» Елена протормозила на перекрестке и повернулась к Данилову. «Можешь словами, можешь еще как-нибудь, если, конечно, дурдом не высосал из тебя все силы!» «Силы остались», — гордо сказал Данилов. «Я же усердно саботировал лечение». «Так что если ты зарулишь в какой-нибудь укромный уголок...» «Давай лучше без извращений. Елена повернула направо, и они поехали по Рязанскому проспекту. «Мне бы хотелось романтики в домашней обстановке. Да и не знаю почему, но без бороды ты мне нравишься гораздо больше». «С бородой ты похож на гоголевского пасечника». «Разве у Гоголя был пасечник?» — удивился Данилов. «Конечно, был. В вечерах на кутере близ Деканки. Вылитый ты сейчас!» «А что? пасечниках хорошо?» — вслух подумал Данилов. «Предели, на воздухе и меду завались. По сравнению с моргом пасека более привлекательна», — подтвердила Елена. «Зато покойники не жалят», — возразил Данилов. Но и меда от них не дождешься. Боже мой, какую чушь мы с тобой несем. Прямо хоть обратно поворачивай. Я тебе дам поворачивай, — пригрозил Данилов. Я хочу побриться, хочу вкусной еды и всех прочих радостей. Так кто же помог тебе? И тебе. Да, конечно, и мне тоже. Кто он, этот добрый волшебник? А какие будут варианты, мне интересно. Ну... Данилов постарался придумать нечто совершенно невероятное. Например, ты могла очаровать директора департамента здравоохранения. — Целышевского? — удивилась Елена. — Разве пока я лежал в дурдоме, директором назначили другого? — Нет. — Тогда в чем же дело? Ты его очаровала, может быть, даже дала разок погладить себя по коленке. О большем я думать не хочу. — Да и дедушка ни на что больше не способен. Затем было его и попросила замолвить за меня словечко. Спустись на две ступеньки ниже и убери коленки, пока я не лишила тебя твоей бороды прямо в машине. Хорошо, хорошо, уже убрал. А на две ступеньки вниз? Неужели Гучков? Сам Михаил Юрьевич? Да, кивнула Елена. И что самое примечательное, он тебя помнил. «Тот самый, — говорит Данилов, — который коллег кипятком поливал?» «Я говорю, тот самый. Он у нас один такой». «Да неужели?» — все не мог поверить Данилов. «Так прямо и сказал про кипяток». «Ну что, я тебе врать буду?» — рассердилась Елена. «Может, слова были немного другие, но смысл тот же самый. Как говорит Никиту, зуб даю». Наконец официант принес вожделенные горшочки размерами как минимум вдвое превосходящие своих собратьев из других заведений. Люди делятся на две категории. Данилов проткнул вилкой слой запеченного теста, служившей крышкой, и даже зажмурился от удовольствия. Настолько приятным был запах этого блюда. Одни съедают тесто с горшочка, а другие утверждают, что его не едят. Скажи мне, о великий знаток застольного этикета, то прав. Второе – те, кто не ест тесто с горшочков. Буду знать. Данилов отделил вилкой и ножом кусочек теста и отправил его в рот. Вот в этом ты весь спросишь и все равно сделаешь по-своему. А что, вкусно? – одобрил Данилов и вырезал второй кусочек побольше. Можно подумать, что ты раньше этого теста не ел. Обычно его сильно солят, а здесь соли в меру. Райское наслаждение. То, что под тестом еще вкуснее, заверил Полянский, откладывая крышку на поданную для нее пустую тарелку и жадно набрасываясь на содержимое горшочка. дарилов перестал выпендриваться и последовал его примеру. В беседе снова возникла пауза. Местное мясо по-купечески оказалось телятиной, приготовленной с картофелем, шампиньонами и луком. Повар оказался на высоте. И мясо довел до нужной кондиции, и не перетушил картофель в некое подобие пюре, и не слишком увлекался пряностями. «Вкусно!» — похвалил Данилов, когда в горшочке осталось меньше половины. — А подводку вообще! — забывшись, начал Полянский и тут же осекся. — Извини. — Можешь взять себе, разрешил Данилов. — Я к этому отнесусь спокойно. Меня твой пример не соблазнит. Я не воздерживаюсь, не сдерживаюсь и не удерживаю себя. Мне просто не хочется. Вон, вижу, как за соседними столами люди пьют. И ничего. Дело не в этом. Полянский так резко мотнул головой, что очки чуть не слетели с его вспотевшего носа. Для гармоничного, правильного общения все собеседники должны находиться примерно в одном градусе. Иначе все пойдет наперекосяк, и никто не получит удовольствия. — Наверное, ты прав, — согласился Данилов. — А кофе у тебя неприятия нет? — поинтересовался Полянский. — У меня к нему вожделение, — признался Данилов. Вот доедаю мясо и уже предвкушаю кофе. Возможно, что и две чашки. А в Египте дерьмовый кофе. Да ну, я думал наоборот. Во всяком случае, там, где я рисковал его попробовать, меня не вставило. Надо было меньше думать о риске, посоветовал Данилов. И две трети отпуска не слезать с унитаза, возразил Игорь. Ну, у вас и манеры, поручик, за столом ведь сидим. Простите, ваше превосходительство, больше не буду. На кафедре уже был. Нет еще, сижу пока на больничном, думаю. О чем, если не секрет? О дальнейших перспективах. У меня, видишь ли, исчезла неуверенность в себе, та самая, благодаря которой я поперся в патолога-анатомы. Что, так вот взяла и пропала? Не поверил Полянский. Начисто, как отрезала, подтвердил Данилов. У многих в дурдоме крыша едет, а у меня вот встало на место. Или просто гордыня утихла, вместе с чувством моей абсолютной непогрешимости, как врача. Ты знаешь, Вова, мне все это твое самоедство и уход в патологоанатомы всегда казался странным и ненастоящим. Я был уверен, что ты лезешь и вернешься к старому. Когда-то, если мне не изменяет память, ты со мной соглашался». Данилов, понимающий, подмигнул другу. «Тебя нужно было поддержать, я тебя поддерживал. Потом, я ведь успел хорошо тебя изучить и знаю, что тебя бесполезно переубеждать и отговаривать, только хуже выйдет», — признался Полянский и тоже подмигнул в ответ. «А порой ты, Вовка, говорил о смене профессии так горячо, что я начинал думать, а может так и надо?» «Ты конформист, Игорь». Я слышал это от тебя не раз, но я не конформист, я мудрец. Мне хватает ума для того, чтобы понимать, что можно говорить другу, а чего нельзя. И вообще, за что убивают? За правду. Потому что правда у каждого своя. Но трезвую голову совершенно не тянет философствовать, перебил Данилов. А уж прежние времена мы бы с тобой сейчас схлестнулись и проспорили до закрытия. Даже про кофе забыли бы. Намек понял. Полянский поднял руку, подзывая официанта. Данилова действительно тянула прочь из ординатуры, которая еще совсем недавно казалась такой желанной, можно сказать, единственным выходом из тупика. Чем дальше, тем больше убеждался он в том, что совершил ошибку. Именно ошибку, а не просто поступила опрометчиво. Не в его привычках было бросать на середине начатое дело. Но какой смысл заканчивать ординатуру, терпя при этом значительные материальные лишения и бегая на всякие сомнительные подработки, если уж он не видел себя патологоанатомом? «Наверное, пошлю я эту ординатуру к черту и вернусь из прозекторов в лекаре», — не очень уверенно сказал он. «Жаль, можно сказать, год потерял», — вздохнул Полянский. «Почему?» — искренне удивился Данилов. Опыт всегда бывает полезен. Даже месяц в дурдоме, казалось бы, напрочь вычеркнутый из жизни, помог мне разобраться в себе и осознать ошибки. Беру на заметку», — хмыкнул Полянский. «Как только запутаясь в своей жизни, сразу же ляг в дурдом для просветления». «Просись во второе отделение двадцать первой больницы», — серьезно посоветовал Данилов. «Там все круто. А если серьезно...» Пойду я снова в анестезиологи, а глубокое знание патологической анатомии всегда пригодится. Это верно. Хотя в институте нам казалось иначе. Помнишь, как ты уверял меня, что три первых курса надо пропускать и начинать учебу сразу с четвертого курса, с клинических дисциплин? Ровным счетом ни хрена в них не понимая, улыбнулся Данилов. Слушай, а мы с тобой стареем. Сидим, брюжим, самих себя в молодости дураками считаем. Я тебе признаюсь как на духу, Игорь понизил голос, словно готовясь поверить другу важную тайну. Мы и сейчас дураки дураками, особенно я. Почему это? Мама всегда считала, что ты умнее. Уже получалось говорить о матери в прошедшем времени. Время лучше из лекарей. Ты при всех своих недостатках не боишься отношений с женщинами. А ты разве боишься? Серьезных боюсь. А легкие уже начали утомлять. Чем же они тебя начали утомлять? Они были так увлечены разговором, что не заметили появления официанта. И только после его ухода вдруг удивились тому, что на столе невесть откуда появились две чашки кофе. Своей жаждой серьезных отношений и каким-то маниакальным стремлением меня кольцевать. С тобой все ясно, Игорь. Пора заводить замужнюю любовницу. С ней я буду иметь другие проблемы. Мы не сможем встречаться тогда, когда нам этого хочется. Она будет вечно торопиться домой. Я начну подсознательно ревновать ее к мужу а в конце концов она решит развестись с ним и выйти замуж за меня. Чего хорошего? — Ничего, — согласился Данилов. — Одни страдания и никакой радости. А ты не пробовал просто наслаждаться общением с женщиной, не думая о последствиях и не строя далеко идущих планов? «Вова — Вова! — возмутился Полянский. — Ты слышишь, что я тебе говорю или как? — Я так и пытаюсь. Но они вечно все усложняют. А когда я притворяюсь непонимающим, начинаются обвинения. Ты знаешь, Данилов еле удерживался от смеха. И это как раз та самая ситуация, которую надо обдумать во втором отделении 21 психиатрической. Дать тебе телефончик заведующего? Себе оставь на случай рецидива, Огрызнулся Полянский и громко засмеялся. Данилов охотно последовал его примеру. Он нисколько не обиделся на друга. Во-первых, потому что было понятно, что это просто шутка, причем совершенно беззлобная. А во-вторых, он твердо знал – никакого рецидива не будет. Никогда.